Она так красива, что у Ванюшки перехватывает дыхание. Именно такой Ванюшка видел ее во сне, в мечтах, рисовал на страницах ученических тетрадей. Но на его она была в сто, в миллион раз лучше. Она была... Совершенством От солнечно-веселых озорных фар До последнего винтика на черной Отливающей бархатом раме Вся она принадлежит ему, Ванюшке Только ему Машина Моя машина Краски высокого кузова зеленые Обтекаемые крылья. Линия капота напоминает стремительную ракету. Передние колеса стоят чуть косолапо, отчего машина спереди выглядит доброй, покорной, точно понимает, кому досталось. Наверное, поэтому она так весело глядит на вонюшку чистыми зрачками фар, а когда в них попадает солнечный зайчик, радостно подмигивает. Здравствуй. Это я и есть. Твоя машина. Машина стоит на ограничителе. На ограничителе стоит. Понял? Угу. О чем это говорит? <свят> Петр Семёнович, вы, Петр Семёнович, идите в контору, а? Ну, ладно, Пётр Семёнович. Ну, расписку я с тебя должен получить или нет? Должен, я спрашиваю, получить с тебя расписку, что тебе вручена машина для эксплуатации на веренной нам трассе. Должны, должны, как же иначе? То-то. Вот так. И число. И число. Машина государственная общественное, долг водителя беречь ее, как зеницу ока, проводить соответствующие осмотры и уходы. В чем я предупреждаю вас, товарищ Чепрасов, как ответственного водителя. Понятно? Понятно, понятно. Понятно. Сказав это, Ванюшка облегченно вздыхает, так как Спиридонов, начальник автоколонны, уходит наконец-то в контору. Ванюшке кажется, что она, его машина, красивая, стройная, словно не стоит на мокрой траве, а едва касаясь земли четырьмя точками колес, висит в воздухе. Поджарая, она ему кажется похожей на самолет, готовый стремительно уйти в воздух. Как перед чудом Ванюшка стоит и не верит глазам. Вчера, позавчера, неделю, год назад, когда работал он стажером на старых грузовиках, ее не было. «Когда-нибудь дадим тебе новую машину», — говорил Спиридонов. И это «когда-нибудь» походило на сон, скрывалось в дымке далекого будущего. Чудо в том, что слова Спиридонова превратились в металл, стекло, кожу, резину. Некто громадный, состоящий из людей, домов, заводов, гор, рек, полей, железных дорог, неба, солнца, создал эту машину. Государственная, сказал Спиридонов, и Ванюшка сразу же подумал о чем-то громадном, пытался мысленно представить всю эту громадность, но не в силах охватить ее ни мыслью, ни взором, перевел снова на буквы государственная. Моя машина. Ванюшка будто заучивает эти слова. Он вспоминает, что все знакомые шоферы о машине говорят «моя». И при этом в их тоне слышится властная снисходительность, привычное понебратство. Моя барахли... Сцепленница того. Погасив улыбку, Он осторожно прикасается ногой к стартеру. Машина отзывается приветливым, звонким голосом. Ванюшка нажимает на акселератор, и машина отвечает по крепким голосом, словно говорит «могу и так, как захочешь, Ванюшка». «Хороша», — говорит Ванюшка, вынимая заводной ключ. Он становится все солиднее, сдержаннее, неторопливей. Сознание, что у него есть машина, изменяет Ванюшку. Лицо его серьезно жесты скупы. В походке, в высоко поднятой голове уже чувствуется хозяин. Человек, имеющий свою машину. Таким и видит Ванюшку Спиридонов. Он выглядывает из дверей конторы, собирается что-то крикнуть, но не кричит, а сначала внимательно смотрит на юношу. Ну как? Да вроде порядок. Ты вот что... Сгоняй-ка за резиной, Ванюшка, на пристань. Хорошо, это я мигом. Да, прошу вас заполнить путевой лист. Какой ты! Прошу, прошу, Петр Семёнович, путевой. Освещенный восходящим солнцем. Ванюшка стоит на крыльце общежития, прикрыв ладонью глаза озабоченно глядит на небо, определяет погоду. Он радуется солнцу, теплу, утреннему чувству возвращения к жизни, которое в его сильном молодом теле переливается счастливой бодростью. Ванюшка до судорог в желудке До невозможности голоден. Голоден так сильно, что даже ощущение голода доставляет ему удовольствие.